преуспевающие. Но были в Москве и другие мастерские. Они находились на лучших улицах города, Алексея Толстого, Воровского, и занимали по 150 квадратных метров. В мастерских красовались камины, полиграфические станки, громостоищие иконы. Обладатели этих богатств ездили на мерседесах, а в Химках имели целый корабль, списанный речной трамвай. Всё это принадлежало Льву Усбарскому, Виктору Щапову, Борису Мессереру. Они преуспевали вовсе не потому, что были самыми талантливыми, а потому что во всех издательствах на ключевых должностях сидели их приятели. Естественно, эта группа оформляла всё, что хотела. Кое-кого работы группы не впечатляли, но даже скептики отмечали впечатляющий выход этих художников в плавании. Набив трюмы парохода всевозможными напитками и яствами, и прихватив красавец, в основном манекенщиц, они поднимали на судне флаг и направлялись на Пироговское водохранилище. У них был свой механик и капитан, которым они выдавали зарплату. И, разумеется, был вахтенный журнал, куда записывались даты плаваний и ради бравады названия напитков и имена спутниц. Понятно, если хочешь что-то рассмотреть как следует, надо рассматривать с нескольких точек. А я на этих людей смотрел только с одной. Так что эти зарисовки нуждаются в дополнениях. Конечно, от некоторых встреч остался тяжёлый осадок. Но, как известно, ничего не бывает зря. Плохое не меньше, чем хорошее обогащает опыт, не говоря уже о том, что творческий человек из всех неприятностей выжимает максимум для работы. Стоит только отметить одно обстоятельство. Почему-то я всегда считал, что большой талант непременно и замечательный человек, ведь он смотрит на жизнь с огромной высоты и, соответственно, великодушно прощает нам проступки и слабости. Оказалось, это далеко не так. Художник газеты РТ Николай Литвинов, элегантный фитиль Аристократ до мозга костей всегда улыбался. Он в основном рисовал марки. У него была интересная серия "Заопарки". Рассматривая серию, я искренне нахваливал Литвинова, а он небрежно отмахивался: "Нет ничего проще". Накрапал за пару часов и улыбался. Но когда Литвинов выпивал, улыбка с его лица исчезала. Он мрачнел, становился заносчивым, грубым. «Все вы бездари!» — Сладейский трубил со братьям по цеху. «А я гений! Мой дед был графом, а вы все — плебеи!» Такой был улыбчивый мастер кисти, в душе озлобленный на весь белый свет за то, что его маловато ценили. Главный художник журнала «Знание сила» Юрий Нолев-Соболев ходил с палкой, у него были больные ноги, не вынимал трубку изо рта, не говорил о том, а вещал с надменной усмешкой и открыто делил людей по национальности. В своем журнале пригрел десятки своих, не своим работу не давал. Он имел хорошую мастерскую на Маяковке, куда постоянно приводил девиц. Его жене вход в мастерскую был запрещен, чтобы не стесняло свободу действий. В конце концов, у нее случился нервный срыв, и она покончила с собой. Кстати, этот субъект Одним из первых уехал в Израиль. Но, конечно, большинство художников относились друг к другу сердечно. В этом плане самое большое сердце имел Евгений Поляков. Он всех встречал объятиями и поцелуями. Его лозунгом были слова Линкольна: "Лучше в жизни человека его дружба с другими людьми". Заканчивая очерки о мастерских, надо сказать вот о чём. Почти все художники имели чердаки и подвалы. Иногда с баскетбольную площадку и платили за этот нежилой фонд со всеми удобствами копейки, только за свет и газ. О таких мастерских западные художники могли только мечтать. Подсчитано, на западе из 100 художников пробивается один. У нас пробиваются почти все. На западе мало быть талантливым Надо, чтобы тебя ещё раскручивали дельцы, в руках которых выставки, реклама и прочее. У нас всё зависит от самого художника. И платят у нас художникам прилично. Например, иллюстраторам намного больше, чем авторам текстов. И никто не мешает человеку, умеющему держать кисть, работать в клубах, в оформительских комбинатах, а уж члены союза и вовсе живут припеваючи. дома творчества, дешёвые материалы, салоны по продаже картин. По сути, кто считает шестидесятников не полностью реализовавшимся поколением, кривит душой. Что тогда говорить о предыдущем поколении? И если быть до конца честным, бульдозерная выставка и метрополь представили слабые вещи и откровенный эпатаж. Рубен Варшамов говорил прямо: Бульдозерная выставка была провокацией. Организаторы умотали за границу, а тем, кто остались, досталось. В самом деле, западникам было выгодно раздувать подобные акции. Теперь это и с ней ясно. Как ни крути, а многие из формалистов попросту разрушители. Не случайно их вождь Малевич, автор Чёрного квадрата, считал, что все греческие скульптуры надо сжечь в крематории. Ну, куда уж больше. Кстати, чёрный квадрат, на который молятся формалисты, поэт Игорь Мазнин назвал очень точно антииконой, прославлением сатанизма. Несколько слов об эмигрантах. Факт остаётся фактом. Абсолютное большинство из них не были русскими художниками. И в нашем отечестве они жили получше многих из нас. Имели хорошие квартиры, мастерские, дачи, машины, не испытывали недостатков в заказах и выставлялись не меньше других. Гробман, Стацинский, Дорон, Куперман, Кабаков, Блох, Блеох, Зальцман, Сбарский, неизвестный и ещё десятки лиц. Разговор о том, что их зажимали в раннё, все находились в одинаковом положении. Они просто спекулировали на правах человека. Одно дело покинуть родину после переворота семнадцатого года, другое от того, что выставляешься меньше, чем хотелось бы, или живёшь в обычной квартире, а считаешь, что достоин замка. Кстати, тот, кто что-то представлял из себя здесь и на западе не пропал. А кто делал ставку на зарубежное признание, потерпел крах. Правда заключается в том, что эти эмигранты не только ненавидели власть, Мы все к не относились с презрением. Они ни во что не ставили весь русский народ: одни открыто, другие тайно. А на понятие родина им попросту было наплевать. Родиной они считали любое место, где им жилось спокойно и безбедно. Между тем, каждый настоящий художник неотделим от своей страны. К счастью, лучшие художники всё-таки остались в России.